Глава 12. Эпицентр. Многого в тот день я не видел и не мог увидеть, но сражение сразу начало медленно охватывать город со всех сторон. Первый удар в половине восьмого пришелся по городу со стороны старых и новых дорог. Польская разведка на легких танках и танкетках, обрадованная отсутствием на подходе к городу признаков обороны, потеряв рассудок, ворвалась на улице Бобруйска и тут же вся погорела, не успев даже пикнуть. Бредовая ситуация. По идее, поляки должны уже быть осторожнее и не лезть глупо вперед, но они это сделали. Идея Роуза не растягивать силы на создание обороны за чертой города, а создать гибкую защитную сеть из мобильных групп, прикрываемых рассредоточенными минометными и артиллерийскими группами, была одной из лучших в тот день. Активная оборона – стратегия слабых? Приходите и докажите это. А мы посмотрим. Примерно до 10 часов утра то немцы, то поляки, то все вместе с блеском и треском рвались в город, куда их охотно пускали и где им оказывали последний прием. Рота за ротой, танк за танком. Живых отправить на тот свет, технику обратить в костры. В ответ на наши ловушки враги с упорством масла откатывались, вызывали авиацию, которая долбала в основном по пустоте, и это если она прорывалась к городу, Через истребительное прикрытие, все время висящее над головами Потом опять танки и пехота шли в город И все заново И так час за часом Слава богу, немцам еще известна тактика уличных боев А если и известно, то пока этого не видно Да и с нашей стороны не все гладко, много ошибок То тут, то там происходит отступление попавших под удар наших частей И это еще рейнджеров не отправили в бой Я не питаю надежд на суперчудесный поворот событий, когда рейнджеры, выйдя на поле боя, сокрушат врага и победа будет за нами. Я просто неплохо оцениваю возможности батальона в сложившихся условиях. После десяти часов, когда от полковника попсуй шапку прибыл посыльный и сообщил, что немцы на юге вышли к Березине у Доманова, я ощутил легкую поступь полярной лисиц. Опять без нашего участия. В смысле... Мы еще не подключились к обороне. Блин, блин, блин. Где же обещанные Роузом танки Хацкелевича? Где пятая дивизия? В вашу мамашу. Эти бесконечно курсирующие мимо грузовики медслужбы. Вестники поражения. Сколько они уже вывезли раненых за Березину? Напряжение сил-то нарастает, а немцев с поляками явно больше, чем нас. Над городом почти без перерывов кружатся юнкерсы. Они гады подлетают, когда наше истребительное прикрытие уходит на дозаправку и пополнение боекомплекта. Но и без этого некоторым из ганцев время от времени достается по полной программе. Зенитчики не спят. Меткая очередь из счетверенной пулеметной установки занавески или точное попадание осколочного снаряда из 40 миллиметрового старины Бафорса не оставляют фашистским массам ни шанса. Только чаще бы наши зенитчики попадали в самолеты противника. Глядишь, и дышать стало бы легче. А зенитки вместо концентрирования в городе начали перетасовывать. Часть 90 миллиметровых пушек и ЗСУ-занавестка отправили прикрывать мост, еще часть — на батарее гаубиц. К полудню ситуация зримо начала ухудшаться, и понадобились рейнджеры. Мой взвод в конечном итоге отправили в бой на юг города. На улице, где нам определили позицию, был полный хаос. Десяток инженеров из 23-го танкового батальона, словно белки на кофеине, шныряли перед нами, заметая последние следы своих приготовлений. На боевых инженеров было жалко смотреть. Грязные, взмыленные, замученные. Целый день боев, потом ночное отступление без сна и отдыха, и вдобавок задача по подготовке минных заграждений, возведения неких подобий укреплений, создание завалов на улицах в одних местах и разбор на других. Солнце еще высоко, Не видать инженерам покоя. Гримвей указал мне зону ответственности и отправился с двумя взводами дальше на юг, в самое пекло. Ему можно позавидовать и посочувствовать. Там Кэп попадет в мясорубку, но он не будет находиться в состоянии тягостного ожидания, выматывающего нервы не хуже жестокого сражения. Размышления прервались в тот момент, когда инженеры начали потихоньку собираться. Многое они уже подготовили. Установили управляемые противотанковые мины на проезжей части и неуправляемые противопехотные в проулках меж зданий и на задних двориках. В нескольких пустых домах установили миноловушки на основе растяжек. Явный отклик моих нововведений. Также они устроили ряд искусственных завалов на соседних улицах и провели еще приличный список работ по подготовке позиций засады. Командир инженеров, худосочный, но жилистый второй лейтенант, доложил мне о выполнении поставленной задачи. Я поблагодарил его за работу и попросил оставить нескольких самых опытных и сообразительных саперов для обучения новой методики минирования ракетами. Лейтенант сначала заупрямился. Понятно, ему все люди нужны. Но важность такой информации сложно переоценить. Поэтому он быстро сдался и лично для себя запросил схематическое изображение способа минирования. Вскоре рейнджеры, под пристальным наблюдением оставшихся саперов, дополнительно минировали улицу, рыли в завалах обрушенных домов и ямки для ракет, а потом маскировали заряды и прокладывали провода. Инженеров, нагруженных новой методой, отпустили к своим. Рейнджеры же приступили к нарезке для себя секторов ответственности, изучению местности, поиску различных путей подхода-отхода, простреливаемых и мертвых зон, незаметных лазеек для фланговых ударов. Как хорошо и полноценно не проводи предподготовку, все равно самому для себя надо что-то доделывать. Чем лучше и дальновиднее подготовишься, тем легче будет в бою. Немцы начали продвигаться вперед, как и предполагалось. А могло ли быть иначе? Сомневаюсь. Сначала мимо нас по улице просто пролетела пятерка грузовиков в сопровождении трех бронемашин разной степени помятости из дивизии генерала Роуза. Парни драпали и делали это, я вам скажу, знатно. Только пыль столбом. Кинг долго матерился вслед беглецам за порванные провода, ведущие к ракетам. Пришлось напрячь рейнджеров еще немного и зарыть проводку в разбитый асфальт. Потом следом за автомашинами по нашей соседней улице хлынули волны отступающих солдат из 3 бронетанковой и 6 стрелковой дивизий. Среди них не было ни одного рейнджера. А значит, Гримвей либо уже ушел в соседний район, как и было оговорено, либо еще даже не вступил в бой, ожидая удобного момента, либо самое ужасное, он и два взвода уже погибли. Черт, даже не думая о подобном, лейтенант. Затем пришла беда. Прямо на плечах у отходивших солдат висели немцы. Несколько взводов отступающих остановились недалеко от нас и чуть было не полезли в заминированные дома и проулки. Кинг опять матерился и посылал всех и вся далеко и надолго. Солдат, решившихся помочь нам с засадой, разместили ниже по улице, за нашими спинами. Когда мы начнем отход, они прикроют, а потом мы их. Надо им пулемет выделить. Или не надо? У них свой есть. Даже два? Прекрасно. Ну, вроде все решили. Укрываясь в тени за грудой обломков на полуразрушенной крыше единственного уцелевшего в квартале четырехэтажного здания, я разглядел в бинокль немецкую разведку, залезшую в зону нашей ответственности. Легкий бронеавтомобиль СДКФЗ 222 с автоматической 20 миллиметровой пушкой, не поднимая пыли, медленно выехал из-за здания и замер, спрятавшись за грудой обломков. Высунувшаяся из башенки голова в наушниках С минуту рассматривала окружающий мир И что-то говорила в микрофон рации Еще через минуту броневик медленно сдал задом И скрылся за зданием Оставив наблюдать дальше Райта и Холса Я как можно быстрее спустился на первый этаж здания И произнес слова, ознаменовавшие начало Долгого дня рейнджеров первого взвода «К бою!» Мысль о том, что бой будет легким Когда для него все готово оказалось правильной лишь для первого боя. Отряд немцев, возглавляемый средним танком ПЗ-4, я рассмеялся, увидев, что по улице идет классическая четверка моего мира, только с новой башней и длинноствольной 75 миллиметровой пушкой, мы расщепили на атомы точным залпом ракетных ловушек. Танку не повезло конкретно. Его броня не смогла противостоять паре кумулятивных ракет, пробивших бортовую и доставших боекомплект. Башню танка забросила на соседнее двухэтажное здание. А потом? Потом три часа шла мясорубка, бойня, кровавая баня. Называйте это как хотите. Факт убийства одних людей другими остается фактом. От моего сознания остались лишь логические механизмы, жизненно важные инстинкты и навыки, и все знания о том, как правильно воевать и выживать в сражении. Ни эмоций, ни чувств. Нет, я действовал не как бездушная машина, но мозг запоминал события лишь отрывками. В большом зале разрушенного магазина я сидел в окружении уставших рейнджеров. «Энди, дай-ка мне еще кусок хлеба, у меня еще осталось немного супа». Кто-то подкрепляется после боя. Силу всех сгорали с бешеной скоростью. «Джимми, у тебя есть нитки? Я свои потерял». «О, спасибо, Джимми». Кто-то зашивает порванную форму. Беготня по развалинам не прибавляла прочности одежде. Сержант, наш паренька Лайлс, конечно, молчит и строит из себя супермена, но, думаю, у него более серьезные раны, чем он говорит. Надо его осмотреть. Кто-то заботится о товарищах. Ведь рейнджеры хоть еще и не стали закаленными сражениями-ветеранами, но их дух уже крепок, и не все желают признаваться в слабостях. По сути, это бытовые мелочи нашей новой жизни. Но кто мы без них? Машины? Я, похоже, машина. Сейчас мой разум пытался пробудить память. Что со мной было? Что я видел? Вспоминай. Помню пульсирующую перед глазами вспышку пламени, вырывающегося из ствола моего автомата Томпсона, и мелькающие золотистые гильзы. Я ведь левша, и оружие держу в левой руке. Верно, поэтому и гильзы перед глазами пролетали. Хе, Кроме вспышек и гильз было много убитых врагов. Еще помню запах Гарри после выстрела из базуки и искристой в разрыва кумулятивной гранаты, прожигающей борт вражеского танка. Точно, тяжелый танк фрицев. Это был один из тех, о которых говорил сержант Пул. Да, опасная машина, согласен. В лоб ни гранатомет, ни 76-мм пушка Росомахи не пробивали. Видел, как самоходка сотни метров выстрелила в лоб громадиной бронебойным, а у зверюги лишь царапина и тонна презрения осталось. Но вот в борт-то пробивается, сволочь, еще как пробивается. Те самые бойцы, что остались с нами в начале отступления, обеспечили прорыв во фланг наступающей группы. Они отсекли пехоту, а я сделал решающий выстрел и сжег гадину, а прежде мельком ее оценил. Корпусом машина похожа на пантеру нашего мира, Наклонный лоб и срезанная под углом корма, а башней на королевский тигр, сплюснута с боков и вытянута в длину. Ходовая зато не классическая немецкая шахматка, а нечто очень похожее на подвеску Кристи. Большие опорные катки, как на БТШках и 34-ках моего мира. Пушки на этих машинах точно 88-мм. Очень уж здоровые дыры в броне остаются от попадания их снарядов. Но вот длина ствола у них что-то не очень большая. На глаз метра три, если учитывать дульный тормоз. Но несмотря на всю мощь и опасность этих танков, мы все равно их гасили, и самоходчики на своих росомахах давали им прикурить. Отважные были парни из той роты. Я помню, как последняя САУ с номером три на развороченной башне, тяжело дымя горячим двигателем, пошла на таран с четверкой, неожиданно выскочившей прямо перед нами. Это была месть за погибших братьев-самоходчиков. Это было желание помочь моему взводу, застрявшему под огнем. Это было самопожертвование. Я вернусь к генералу Роузу и обязательно расскажу ему о героях из роты Браво 643-го истребительного батальона. Расскажу о самоходке номер 3. Черт. А те раненые пехотинцы, которых мы волокли, несмотря на преследование взбешенных фальскрим-егерей. Проклятые парашютисты появились из ниоткуда и тут же уцепились за нас. Сколько, черт возьми, у них было единиц автоматического оружия? Только и слышно было трататакание их автоматов и пулеметов. Эх, ну почему капитан с отстреленной ступней потребовал оставить его бойцов и себя для обеспечения прикрытия моего взвода и остальных раненых? Ведь на смерть верную сам напросился. Я его понимаю. Почти каждый рейнджер на себе по раненому тащил, потому что никто не желал оставлять за собой тех, кого можно спасти. И все равно некоторых оставили. Все, что я смог сделать для капитана и его ребят, так это оставить им две сумки с гранатами, базуку с парой осколочных зарядов и пачку морфия. Все. Последние дары живых живым. Но все верно. Не останься они на том перекрестке прикрывать наш отход, никто бы не ушел. Никто. Проклятие. И ведь это лишь малые детали всего того, что происходит в городе. Холл время от времени сообщает последние вести о ходе обороны. На севере, северо-западе и западе города, бои для врагов ничем хорошим пока не заканчивались. Сильно сказывалось сосредоточение на этих направлениях большого количества танков, самоходок и артиллерии, подчиненных одному командиру, генералу Розу. Да и авиация наша там работала прилично. Артиллерию противника удалось сильно потрепать. Вначале они сильно долбали с ожесточением, на износ стволов, но потом нашему командованию все это надоело, и по наведению группы рейнджеров из второй роты, занимавшихся шалостями в ближних тылах наступающих групп противника, сработали три звена штурмовиков. Вообще, поддержка с воздуха у нас была отличная. Но все же на юге, то есть у нас... На стыке между частями союзников проявилась отвратительная проблема эффективного взаимодействия. Силы 6-й дивизии полковника Попсу и шапка заняли оборону за городом, прикрывая дороги на юг и юго-запад, и соприкасались они с нашими позициями лишь у реки, на улице Кирова. И из всей этой каши имеем мы к данному моменту, что немцы вышли к березине у Доманова и прямо на южной окраине города, на улице Кирова. И вот с этой улицы, будь она проклята, враги прут к нам. Сильнее всего пруд, Ни технику, ни людей не жалеют. У, фашисты многонациональные. К мосту рвутся, хотят нас отрезать. Хреном вдышло. Вот боеприпасы и пару термосов горячего супа подвезли недавно. Санитары забрали часть раненых и перевязали легко раненых, готовых оставаться в строю. Да, кстати, во взводе у меня нет ни одного убитого. Сам удивлялся, что все живы. Но плюс сей с оттенком серого. Почти все рейнджеры ранены. Было двое тяжелых. Их еще час назад с санитарами отправили в тыл. Очень надеюсь, что с ними будет все в порядке. У остальных бойцов легкие ранения. Даже мне досталось. Ногу правой осколками растарапало. На штанах шесть дырочек, три входные, три выходные. По ноге словно кривыми когтями черкнули. Раны пустяковые, а собаки нехорошие тянут, нормально двигаться мешают. Тут же война, не без этого. Но убитых-то нет. И выкусите фашисты. Это маленькая победа. Особенно нужно учитывать немецкие и польские потери от наших действий. При этом наша победа постепенно вырастает в размерах. Главное, сей успех не упустить. Сижу, размышляю, а сам потихоньку хомячу добытые кем-то из рейнджеров консервированные сосиски. Эх, ведь только что супа две тарелки с половиной буханки хлеба умял, а все мало. Вообще, меня с начала боев чертовски пробило на хавчик, если выражаться языком моего мира, конечно. Если призадуматься, я во время перестрелок думал о двух вещах — как выжить и где найти поесть. Активные действия сжигали мои силы. Новое тело не только дает уникальные возможности, но и взамен требует серьезных вложений. «Сэр!» Мотнув головой, отбрасываю размышления и перевожу взгляд на Алана. Лицо наблюдателя перемотано бинтами. Пуля ударила в кирпичи прямо перед ним. Вот и посекло ему лицо осколками. В конце улицы движение. Наблюдатели докладывают о приближении техники. Соседи тоже отметили движение и сообщили по рации. Техника? Это не есть гуд. Аккуратно вытряхнув из банки на вощенную бумагу оставшиеся сосиски, заворачиваю их и прячу в пустой гранатный подсумок в бою буду перехватывать. Так, теперь к делу. Рейнджеры, к бою! Занять позиции! Подскочив к окну, сигналю сидящему в переулке напротив сержанту Пайсу, а потом знаками показываю «Внимание!» и «Машина!». Сержант растолкал своих гранатометчиков и быстро растворился за обломками зданий на той стороне улицы. Автомат в руки и быстрее к окну. Под ногами хрустят и скользят по битому кирпичу осколки стекла. Нечто приближается, тихонько полязгивая гусеницами и надрывая двигатель. Цевье томигана уже влажно от пота. Не потому что волнуюсь, потому что жарко. Еще солнце каменное крошево раскалило, на лице слой пыли, как горячая зола. Ну же, ну же! Чую, это какой-нибудь бронетранспортер фрицевский или польская танкетка. Лязгает негромко, и двигатель надрывается. Вот они. Из-за поворота довольно резво выскочил бронеавтомобиль БА-25И, инженерный, с открытой на корме крышей, мощной лебедкой, большим инструментарием, пятью баллонами сжатого кислорода и еще горой всякой нужной технической утвари. Башенка со спарком КПБМ и 30-го калибра обвешана пугающей каркасной системой и трубами явно пускового назначения. Вся эта конструкция напомнила зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» из моего времени. «Ничего, так обвесы сделали», — ухмыльнулся я и продолжил рассматривать бронемашину. Из-под каркаса торчит голова в американской каске и внимательно оглядывается по сторонам. «Ух ты!» Следом за бронированным трубоукладчиком на улицу стали выползать «Парм» она же передвижная авторемонтная мастерская на базе немецкого полугусеничного грузовика «Маутер», мощный автотрейлер с загруженный на него рассамахой, здоровый наливник с криво нарисованной большой белой звездой на борту и еще один БА инженеров. Самое интересное было то, что из башни самоходки торчала голова в танковом шлемофоне. Это, похоже, наше. Но высовываться раньше времени не стоит. Стой! «Впереди завал!» — заволновались технари. «А чего хотели?» «Мы здесь не зря сидим и улицу сторожим». «Впереди завал, позади здание заминировано и готово к подрыву. Короче, зажимаем, потом добиваем». дрек взрывчатку неси!» «Уинст, выставь охранение!» «Спокойно, трудяги!» «Здесь рейнджеры!» «Мы выходим!» Бойцы в машинах задергались но увидев, как с обеих сторон от дороги зашевелились фигурки в оливковых формах, замерли. Из башни первого броневика, с трудом протиснувшись меж полос каркаса, высунулся сержант и внимательно оглядел меня и Кейва, когда мы выпрыгнули из окна магазина. Штаб-сержант Гетри. 23-й инженерный танковый батальон. Неловко козырнув, представился солдат. Первый лейтенант Пауэлл. Первый батальон рейнджеров. Вы были южнее? Меня заинтересовала сложившаяся ситуация. Как это странно. Колонна техники, причем очень серьезной, выходит на наши позиции со стороны, где орудует противник. Сэр, мы рады вновь видеть рейнджеров, сэр. Да, мы идем с юга, почти с самой окраины города. Рейнджеры из вашего батальона под командованием капитана Гримвея помогли нам. Эти трофеи, сержант махнул рукой на немецкую технику в колонне, их рук дело. Они отбили машину у передовой танкоремонтной бригады немцев и передали нам. Потом капитан помог нам прорваться вглубь города. И вот мы здесь. Отступаем с ценной техникой. Это много объясняет. И слава богу, Кэп жив и продолжает бить врага. Ясно, сержант. Дальше через эту улицу вы не проедете. За завалом мины. Кинг! Со второго этажа магазина высунулась черная физиономия моего зама. Проводи инженеров через дворы. Да, сэр. Слушай, сержант, а вы свой трейлер с самоходкой с улицы в проулок-то завести сможете? Длинный прицеп и сам тягач могли не вписаться в поворот. А куда ехать? Покажите, а мы на месте посмотрим, сэр. Со скрипом в прямом смысле трейлер прошел в проулок и позже был замаскирован.